Глава 18. Взгляд с другой стороны. Он ненавидел Модракс всей своей чёрной демонической душой. Тёмная империя была действительно тёмной, мрачной, унылой, безжизненной. Карвендеберг мог подобрать ещё сотню похожих определений. Улицы, напрочь лишённые растительности, дома, похожие на башни из расплавленного, потёкшего металла, обугленное небо без горизонта, потому что краёв не видно за зубцами высотных зданий. Сейчас он стоял у окна на верхнем этаже одного из подобных зданий и любовался панорамой города, а точнее, ужасался ею. В небе над крышами домов разверзлась огненная воронка, заменяющая здесь солнце. Она осияла, шипела, закручивалась и раскручивалась, изредка плюясь языками пламени. Это кей пылающий смерч над городом. Он был виден с любого ракурса, с любой точки Крахина, столицы Модрокса. А вот здание демонического университета Острый шпиль 20 этажей сверкающего стекла. Карвин заканчивал последний курс факультета международных интриг и манипуляций общественным сознанием. Заканчивал, но не закончил. И этой потрясающей новостью собирался обрадовать родителей сегодня за семейным ужином. Едкая ухмылка тронула губы демона. Карвин уже предвкушал скандал, который разразится после его шокирующего признания он догадывался, что скажет ему отец, и знал, что ответить на его колкие, пропитанные ядом слова. Теперь он чувствовал в себе достаточно мужества, чтобы следовать выбранному пути и плевать на мнение кого бы то ни было. "Тёмный мой, ужинать". Мать сама поднялась к нему в комнату, чтобы позвать к столу. "Твоя невеста прилетела, чтобы лично поздравить тебя с защитой диплома". "С защитой диплома". И снова ироничная усмешка искривила уголок его рта. Сейчас спущусь, Тарьян. Спасибо за приглашение. Невеста. В Тёмной империи браки заключались договорные. Кажется, невеста у него появилась раньше, чем он научился ходить. По крайней мере, в пять лет Карвин точно знал, кто станет его будущей женой, и искренне ненавидел эту вздорную кучерявую девчонку. С годами девчонка выросла в ослепительную красавицу, и с той поры их отношения были далеки от ненависти. Однако пару лет страсти и уголь, тлен, прах Костер потух, да и пылал будем честны, не сильно-то ярко. В какой-то момент они с Дияной решили, что каждый заведет отношения на стороне. Обычное дело в высшем свете демонов. Брак не для удовольствий, а для продолжения рода. Это известно всем, особенно таким прожжённым циникам, как Карвен Деберг. Любви не существует. Во всяком случае, он так думал. Раньше. Лестница из стекла и металла привела его в гостиную с панорамными окнами, открывающими вид на огненную воронку. За прозрачным столом его уже ждали родители и невеста. У Удиана от границы роста волос поднимались, загибаясь назад, светлые, как слоновая кость рога. У Карвина за спиной шелестели угольно-чёрные перьевые крылья. Идеальный союз рогатого и крылатого демонов. Шанс произвести на свет сильное, одарённое потомство. Когда их с невестой проверяли на совместимость, магия рода показала, что они подходят друг другу на 78%. В то время как у многих других пар результат редко достигал 50, на их брак возлагали большие надежды. Они должны были пожениться после защиты диплома. Карвин мысленно хмыкнул. Диана, рад тебя видеть, кивнул он старой подруге, эта послала ему через стол воздушный поцелуй. Ты достал его, спросил отец магии гося лампы, погружая гостиную в зловещий сумрак. Теперь лишь пламя воронки за огромными окнами освещало комнату. Прежде чем ответить, Карвин отодвинул стул. Металлические ножки с неприятным звуком проехались по каменным плитам пола. Он сел, лениво развалился на стуле и только потом, с насмешливой улыбкой, бросил короткое и хлёсткое: "Нет". "Это нет", прогремело в тишине взрывом со свистом, будто плетью рассекло воздух. "Нет, я его не достал". Лицо отца вытянулось, красивое, такое же идеально молодое, как у самого Карвина. Рука с чёрными когтями сжалась на хрустальной ножке бокала и переломила её пополам. "Что значит нет?" выдохнула Тариан. "Ты не защитил диплом?" охнула Дьяна. "Провалил задание?" рявкнул отец. "Смертная не победила в том глупом турнире магов". "Провалил". Улыбка на лице Карвина стала шире. Он вальяжно откинулся на спинку стула и развёл руками с треском!» Ноздри отца расширились и гневно затрепетали. Он молчал, этим ледяным молчанием словно замораживал всё вокруг: Стол и посуду на нём, потолок и стены, воздух и кровь в жилах. Можно же взять другую тему для дипломной работы, растерянно предложила мать. Попробовать ещё раз? Можно, согласился Карвин под тяжёлым, прожигающим взглядом отца, продолжавшего хранить угрюмое молчание. Но зачем Чтобы закончить учёбу, чтобы стать уважаемым членом общества, принялась перечислять Тарьян. чтобы жениться, перебила Диана. Чтобы не быть неудачником, отрезал отец с грохотом обрушив кулак на стол. Карвин знал, что это слово неудачник, так или иначе прозвучит сегодня за ужином, и был готов, даже не вздрогнул, как иногда случалось. Он больше не испытывал потребности кому-то что-то доказывать. Одна маленькая нелепая ведьмочка его освободила. Открыла клетку его внутренней тюрьмы. Стойко выдерживая взгляд отца, Карвин собирался сказать то, что шокируют родителей ещё больше, то, что рвалось наружу очень долгие годы. Я не буду заканчивать университет в бездну вашей интриги, в бездну ваш Модракс. У Дианы глаза полезли и на лоб. Мать, со всхлипом, прижала ладонь к рту. А бледное бескровное лицо отца пошло красными пятнами. Если ты не получишь образование, для тебя закроются все двери, тихим зловещим тоном протедил он. Ты не женишься? подхватила испуганная Тариан. Ни одна уважаемая семья не отдаст за тебя свою дочь. Она коротко взглянула на поджавшую губы Диану. Не будет семьи, не будет детей, наш род, подбородок матери задрожал. Прервётся. Овы, Карвин драматично вздохнул. Никто не даст тебе работу. Припечатал отец, пытаясь испепелить его взглядом. Я выбил для тебя место в Имперском совете, неблагодарная тварь. Ты можешь стать министром иностранных интриг, а вместо этого хочешь загубить свое будущее? Совершенно верно, не прекращая улыбаться, Карвин закинул ногу на ногу. Только небольшая поправочка. Не загубить, а спасти. Как спасти? Взревел отец и жилы по бокам его шеи надулись. Чем ты планируешь заниматься в Модраксе без диплома? А кто сказал, что я останусь в Модраксе? Карвин повернулся к окну и посмотрел в сторону огненной воронки на чёрном небе. И это тёмное, унылое небо, и этот огненный смерч всегда наводили на него тоску. То ли дело небо Фаберии, даже ночью оно казалось удивительно прекрасным. Россыпь сверкающих звёзд, бледный диск луны с каймой таинственного холодного света. Перед внутренним взором возникла картинка воспоминания. Серебряная дорожка на зеркальной глади тёмного озера, тихий плеск воды и поскрипывание деревянной лодки, красные туфельки, выглядывающие из-под длинной юбки, белые маленькие руки, сложенные на коленях, ощущение свободы и лёгкости. Голос отца ворвался в воспоминания, и то подёрнулось рябью, начало таять, ускользать. Хочешь покинуть империю, поселиться среди низших этих, этих ничтожеств? Это же наказание для изгоев, всяких мелких преступников и отбросов общества. И ты собираешься переравнять себя к ним, добровольно отправиться в ссылку, для демона унижения, жить среди людей. С удовольствием подвергну себя этому унижению, издевательски подмигнул Карвин, раскачиваясь на стуле. А как же наша помолвка? Диана смотрела на него огромными круглыми глазами. Ее скулы порозовели от волнения, а на кончиках рогов зарождалось слабое сияние. Так бывало у демонов от избытка чувств. А ты, моя дорогая, Карвин спрятал в кулаке хитрую улыбку. Как верная любящая невеста должна последовать за мной? Да-да, в королевство людей. Там мы поженимся, купим маленький домик на две комнаты. Ах, нет, две комнаты для нас будет очень дорого, да и целый дом мы скорее всего не потянем. Слишком большая роскошь. Комнату. Мы снимем комнату у какой-нибудь милой старушки с десятью кошками, небольшую, размером с кладовку, но очень уютную. Уверен ты своими белыми халёнами ручками любую конуру превратишь в дворец, даже если в ней совсем не будет окон и ковра и мебели. Туда мы родим наших детей. Боюсь, кровать в нашу чудесную комнату чулан поместится лишь одна. Но разве это проблема? Мы будем спать на ней по очереди. По очереди, тупо повторила Диана, бледнее и хлопая глазами. Днём я буду трудиться в порту, помогать разгружать суда, А ты наводить уют в нашей каморке, а вечером встречать меня с работы сытным ужином. В угол между кроватью и беде мы втисним кухонный стол и плитку, чтобы моя прекрасная хозяюшка могла готовить. Готовить? У Дианы задёргался левый глаз. Мне и нашим пятерым детям. У невесты затряслись руки. Будет сложно, Карвин покивал с грустным видом. Но мы справимся. Главное ведь любовь, верно? Диана судорожно сглотнула, сняла с колен салфетку и поднялась на ноги. Простите меня, пора, уже поздно. Я вспомнила об одном неотложном деле, очень неотложном. Спасибо за ужин и приятную компанию. Не прошло и минуты, как она уже оседлала своего дракона и летела над металлическим лесом зданий в сторону вездесущей воронки пламени. Все вместе они наблюдали из окна за тем, как тает в небе ее фигура. Что ты устроил, сын? Возмутилась Тарьян. Проверял силу любви моей невесты. Ухмыльнулся тот. Диана не прошла испытания? Очень жаль. Ты в самом деле собрался покинуть Модракс? Отец успокоился и теперь выглядел так, будто припрятал в рукаве козырь. Словно нашел на бунтующего отпрыска рычаг давления и собирался им воспользоваться. Если это правда, я лишу тебя наследства. А вот и козырь, рычаг. Мать Матшумно вздохнула. Какая жалость. Карвен поднялся из-за стола и прежде чем направиться к выходу, отвесил родителю шутовской поклон. Даже не знаю, как это переживу. И весело насвистывая, он пошел к двери. Я это сделаю, ударила в спину. Лишу наследство. Я рыдаю. Карвин смахнул несуществующие слезы. О, как давно, как давно ему хотелось поставить отца на место. Я от тебя отрекусь. Печаль печальная. Он шёл, и каждый шаг был благословением, внутри все пело, душа распускала крылья. Он словно сбросил цепи, расстегнул кандалы, решился-таки, решился смог, и все благодаря ей. И кем ты там будешь без диплома, без поддержки семьи, в чужом королевстве, изгоем, ничтожеством? О, с моим даром, с моей колдовской мощью в Фаберии, среди обычных заурядных магов, я, демон, смогу развернуться так, как тебе и не снилось, папа. Он остановился, взявшись за дверную ручку. Без всего перечисленного тобой я достигну таких высот, о которых в Модрексе не смел бы и мечтать, ведь там я буду как пастух среди овец, как взрослый среди детей, как божество среди простых смертных. Он повернул голову, чтобы родители увидели его профиль. Думаю, мысль ты уловил. Засем откланиваюсь. Но, Карвин, кажется, матушка всплеснула руками, но он был не уверен, ибо стоял к ней спиной. Мой сын неудачник. Слово полетело в него как камень. Если неудачник это тот, кто следует своему пути, а не живет по чужим правилам, то да, я неудачник, и горжусь этим.